Глава двадцать четвертая Ломтев метнулся к стене. Первая мысль, которая промелькнула в его голове, была о том, что Коленька вернулся домой крайне не вовремя. Вторая мысль была о том, что Коленька, видимо, дурачок, раз первым делом включил везде свет. Шарашить молнии из темноты должно быть эффективнее. Когда по ним принерись, стрелять с улицы. И поли начали рвать в клочче тяжёлые занавески на окнах. Коленька не дурак, а наоборот, стратег. Вместо того, чтобы лезть в дом и разбираться с силами вторжения самолично, он зажёг свет и, видимо, руководил остатками личной гвардии. И если он совсем умный, то наверняка делал это с безопасного расстояния, или с того расстояния, которое сам посчитал безопасным. Ломти вот отметил, что с улицы палят исключительно по окнам второго этажа. Игоаньс фокусирован на библиотеке. Значит, гвардейцам и примкнувшим к нему Громову, хотя тут ещё вопрос, кто к кому примкнул, удалось как-то установить их местонахождение, что не могло не тревожить. На эту цепочку умы заключения ломти его потребовалось секунд 15-20. За это время Влад успел выглянуть в коридор и убедиться, что враг пока ещё не приближается. Они не войдут, сказал Влад. Они попытаются прижать нас здесь и задержать до прибытия спецназа. У тебя же есть план на этот счёт, уточнил Ломтев. Влад хмыкнул и посмотрел на часы. Они всё ещё были в графике, но времени оставалось всё меньше. Вы можете убить их всех прямо отсюда, спросил он. Нет, сказал Ломтев, трезво оценивая свои силы. Здание рухнет первым, значит, надо выбираться. Востой, сказал Ломтев. Они полетят по окнам. Откуда они знают, где мы? Как они нас находят? Электричество вернулось, напомнил Влад. Они начали стрелять почти сразу, возразил Ломтев. Вряд ли они бы успели свериться с данными системы безопасности. Аристократы по-другому видят окружающий мир, сказал Влад. Может быть, Николай вообще способен видеть сквозь стены? Да и какая разница? Он сорвал с пояса несколько гранат, выдернул чеку, аккуратно подойдя к окну, выкинул первую гранату на улицу. Громыхнуло. Остчатки штор взметнулись от ударной волны. Так какой у тебя план? поинтересовался Ломтев. Мы будем прорваться с другой стороны, сказал Влад. То есть ты считаешь, что весь этот отряд сгрудился у нас под окнами, и периметр вообще никто не контролирует, уточнил Ломтиев. У вас есть предложение получше? Сколько у нас времени до прибытия спецназа? 17 минут. Дай мне 5. И что изменится? Не знаю, сказал Ломтиев. Может быть, и ничего. Но что нам терять, кроме 5 минут? Влад вздохнул и швырнул в окно следующую гранату. Стычка дилетантов, подумал Ломтев. Понятно, что область применения способности Влада не включала в себя участие в продолжительных огневых контактах. Возможно, он был отличным киллером и диверсантом, но опытного солдата на поле боя это из него не делало. С другой стороны, личная гвардия Громовых тоже не потешала своей выучкой и профессионализмом, и их главным преимуществом было то, что их тупо больше. Ломтев закрыл глаза, пытаясь научиться видеть мир так, как это делают элитакраты. Он понимал, что это не слишком удачная идея научиться чему-то новому, овладеть своими способностями за 5 минут и в бою. Именно тогда, когда это просто жизненно необходимо. Такие расклады срабатывают только в фильмах, обычно во время финальной схватки с главным боссом, которую никак нельзя проиграть, потому что режиссёр уже готовится запустить титры. Шанс на то, что это может случиться и в реальной жизни, были минимальные. Да и схватка-то, честно говоря, далеко не финальная. И если они в ней победят, Ломтиев всё равно будет ещё очень далеко от цели. Так что законы драматургии тут действовать не должны. Но Ломтиев всё равно был спокоен, ведь на него всё ещё действовал боевой коктейль. И вообще, подумал он, напряжённо вглядываясь в темноту, за собственными веками. Причём тут реальная жизнь? Это ведь не реальность, по крайней мере, не та реальность, к которой я привык. Здесь я князь, могучий волшебник, повелевающий древней силой и колебатель чёрт её подери тверди. И если какой-то мальчишка, подрабатывающий пультом дистанционного управления и запасной батарейкой, способен видеть сквозь стены, то и я смогу. И он смог. Сначала он подумал, что ему только кажется, что он смог, и он выдаёт желаемое за действительное, а мозг просто дорисовывает ему картинку. Тьма рассеялась, уступив своё место серости, а серость начала приобретать очертания и контуры. И вот уже Ломтев наблюдал схематический макет здания, внутри которого он находился. и различал игрушечные человеческие фигурки, разбросанные снаружи. Он не фиксировал движения этих фигурок, но видел, что некоторые из них были такими же серыми, практически сливаясь с окружающей обстановкой, а некоторые подсвечивались изнутри тусклыми огоньками. Это был прекрасный серый мир, спокойный и безопасный. В нём всё было чётко, всё было на виду, и ничто не могло укрыться от взора новоявленного князя. И время в нем текло так неторопливо, что было понятно. Его хватит на все. С лихвой. Правда, в дивном новом магическом мире обнаружилась некая проблема с масштабами. Сам Ломтьев ощущал себя больше, нежели должен был быть. И куда больше остальных. Ломтьеву даже показалось, что он больше той комнаты, в которой находится. Хотя в линейном пространстве такое было бы невозможным. Но тут магия, подумал он, а у нее свои законы. «Все так, как оно есть, даже если такого не может быть в принципе». Решив не забивать себе голову местным мироустройством, Ломтьев посмотрел рядом с собой и обнаружил Влада, тоже подсвеченного изнутри, но чуть более ярко, нежели остальные. Возможно, это от того, что он был ближе, или потому, что он был свой. Убедившись, что все вроде бы, если и не в порядке, то хотя бы стабильно, и никто не собирается штурмовать библиотеку прямо сейчас, Ломтьев попытался раздвинуть горизонты своего зрения, чтобы найти внука Коленьку. Пока Ломтиев этим занимался, его внимание привлекла яркая точка в небе. Свечение её было таким интенсивным, что Ломтиеву потребовалось некоторое время, чтобы разглядеть контуры, в которой она была списана. И это были контуры боевого вертолёта, потому что гражданский вертолёт, каким-то чудом оказавшийся в ночном небе именно сейчас, вряд ли имел при себе что-то подозрительно напоминающее пулемёты и закреплённые под днищем ракеты. 17 минут, значит. Ну да, оно ну да. Ломтив потянулся к вертолёту своей гигантской рукой, почему-то не сомневаясь, что он достанет, и достал, и смял его в кулаке, словно пойманного в спаричном комара. И яркое освещение погасло. Тогда Ломтив смёл рукой все игрушечные человеческие фигурки, набросные вокруг дома, и они тоже перестали светиться. Внук Коленька, светившийся не так ярко, как люди в вертолёте, обнаружился на изрядном удалении от дома, за небошёй искусственной возвышенностью. Видимо, он принадлежал ни к тому, типа командиров, что скачут впереди своих людей на лёгком коне, и предпочитал дистанционный способ руководства. Ломтиев раздавил его своим волшебным пальцем, ещё раз обозрел окрестности и открыл глаза. И вовремя, и время, как оказалось, замерши на целую вечность, продолжил свой бег. старик верно взбрендил, подумал Влад. Или впал в ступор, одновременно выпав из реальности при первом же серьёзном столкновении с врагом, а может быть, боевой коктейль на него как-то странно подействовал. Ситуация была сложная, но не катастрофическая, и Влад не сомневался, что будь он один, он бы прорвался, даже несмотря на то, что где-то поблизости засел сын Зевса. Тем более, что потом огромовержец явно не очень втервался в бой и предпочтал сдерживать врага, ожидая подкрепления. Шансы прорваться вместе с Ломтивым, будь он в нормальном состоянии, были чуть ниже. Всё-таки он слишком стар, и даже гуляющий по его венам боевой коктейль не сможет сотворить чуда. Тащить же старика на себе это было чистой воды самоубийством, на которое Влад подписываться никак не собирался. Поэтому он принял решение бросить Ломтива здесь. Может быть, его даже не убьют на месте, а доставят в СИБ для допроса. То, что Ломтив может его выдать, Влада не волновало. «Да и что знает этот старик? Имя? Так у него десятки имен. Лицо? Оно довольно незапоминающееся, и его всегда можно сменить, как подручными средствами, так и радикально. Настоящих имен Влад не называл, адресов не выдавал. А то, что в Москве орудует какой-то ненавидящий Ариков террорист, Сиб знает и без того. Но все же Влад решил дать Ломтьеву шанс. Подождать минуту. Может быть, потряси его за плечо. И если старик останется недвижим, то так тому и быть». Но никто не сможет упрекнуть Влада за то, что он не попытался. Испустя минуту Влад уже протянул руку, готовый трясти его за плечо, когда до него донёсся характерный стрекот вертолётных винтов. Быстро они, подумал Влад, гораздо быстрее, чем должны были быть по его расчётам. Но ни к какому другому вертолёту тут взяться не откуда. И это значит, что времени на ломтя уже не осталось. Тут бы самому ноги унести. Влад одёрнул руку, намерев сервком пересечь коридор, выбивать дверь в соседнюю комнату и выпрыгивать в противоположное окно. Как в небе что-то проскрежетало, и местность за окном осветилась отблесками взрыва. Стрельба, которую личная гвардия Громова больше вела для очистки совести, нежели на самом деле желая в кого-то попасть, стихла. У оглушением позже обломки вертолёта рухнули на землю, а в здании погас свет. Ломтив открыл глаза. Уходим, сказал Ломтев, но Влад медленно сос с места. Что это было? спросил он. Я выполнил твою просьбу, сказал Ломтев. Я убил их всех прямо отсюда, как ты и просил. И, обратив внимание, здание даже не покочнулось. Это было громкое заявление, но несмотря на проскальзывающие в голосе Ломтева нотки самодовольства, Влад сразу ему поверил. Правда, он не забыл уточнить самое на данный момент важное. Всех? Всех, заверил его Ломтев. Как вы можете это знать? Я, князь, сказал Лунтьев. Просто поверь мне на слово. Всё же не теряй бдительности, они спустились на первый этаж по главной лестнице и вышли через парадный вход. Влад осматривался. Никто по ним не полил. Сирены не звывали, моторы не ревели. Когда они пересекали подъездную дорожку, никто не открывал по ним огонь. У открытых ворот обнаружился ярко-жёлтый спорткар, на котором, видимо, и примчался внук Николай. Мёртвых тел гвардейцев в поле зрения тоже не обнаружилось, по крайней мере, того, что обычно принято называть мёртвыми телами. Твою ж мать, тоскливо подумал Влад. Всего за несколько минут этот старикан наворотил столько, сколько мне не удалось сделать за половину жизни, даже если брать вторую, более активную половину. Хорошо, что сейчас у них есть общий враг, но если посчитать, сколько таких князей есть у их общего врага, то дело всей жизни начинает казаться ещё более безнадёжным. «Как их таких убивать? Как убить их всех? На это и целой жизни не хватит!» Двигаясь легкой рысой, они добрались до пролома. Влад уже собирался пересечь полосу отчуждения и рвануть к машине, но Ломтиф вдруг остановился. «Забыли что-то?» — поинтересовался Влад. «Дай мне минутку!» — сказал Ломтиф. «Отдышаться надо!» Влад мысленно отметил, что дыхание старого князя не сбито. Хотя действие боевого коктейля уже вот-вот должно закончиться, но слух ничего не сказал и на всякий случай вскинул автомат. Ломтиев закрыл глаза, а по всей что в первый раз у него получилось случайно, и он больше не сможет вернуться в прекрасный серый мир. Но у него получилось почти сразу, гораздо быстрее, чем в первый раз, ведь тогда он только разведывал дорогу, а сейчас шёл уже по натоптанной. Он снова вырос, громадой возвышаясь над Владом и остатками забора, и время снова остановилось. И мир снова окрасился в серые тона, и снова пришло спокойствие. Пломтив дотянулся взглядом до главного здания, убедился, что в нём не мерцает уже никакая жизнь, нет ни единого, даже пусть самого тусклого огонька. Посмотрел чуть дальше, обнаружил другой корпус, в котором жизни было хоть отбавляй. Видимо, там размещались слуги. Обшарил взглядом практически всё поместье, а потом вернулся к главному зданию и хлопнул по нему ладошкой. Это было не обязательно, сказал Влад. Они, уже переодевшись, сидели в машине, которая несла их обратно в Москву. И ломтива бил озноб, а руки его дрожали. Зато приятно, сказал ломтиев. Минут 5 назад и на встречу промчался конвой из полицейских машин и военных грузовиков. Но скромный внедорожник на довольно оживлённой, даже в эти ночные часы трассе не привлёк внимания служителей правопорядка. Видимо, никто и предположить пока не мог, что силы вторжения это всего 2 человека. И они просто возвращаются в столицу на автомобиле. Это лишние следы, сказал Влад. Они вас вычислят и сделают это довольно быстро. Мы там и так достаточно наследили, сказал Ольнцев. Следом больше, следом меньше. Так ли это важно? Я не понимаю, на что вы рассчитываете, сказал Влад. Я-то просто растворюсь в толпе, а вы так не сможете. Вы князь, вам так просто спрятаться не удастся. Это мне безразлично, потому что я не собираюсь прятаться, сказал Ломтев. Слушай, у меня отходняк после твоего коктейля. Есть какая-нибудь химия, чтобы это исправить? Нет, мрачно сказал Влад. Еда, время, здоровый сон. С этим небольшие проблемы, сказал Ломтев. Мне утром на княжеский совет надо. Влад покачал головой, не отрывая рук от руля. В бардачке есть протеиновые батончики. Ломтиев открыл бардачок, выудил батончик, сорвал с него обёртку и впился, словно голодный волк в кусок свежего мяса. "Гадёсть", сказал он. "Но есть можно. Когда мы будем в Москве? Через 2 часа. Я хочу заложить небольшой крюк, чтобы уезжать не по той же трассе, по которой мы выезжали. Отвезёшь меня обратно в бордель? А вы снова хотите прыгать по крышам?" спросил Влад. Потому что если вы войдёте через главный вход, при том, что никто не видел, как вы через него выходили, могут возникнуть вопросы. А если никто не видел, как я выходил оттуда, в принципе, вопросы не возникнут. Возникнут, но их будет меньше. Тогда подвези меня сразу к отелю, сказал Ломтиев. То есть я таки получил эту работу, уточнил Влад. Со скрипом, но тестовое задание ты выполнил, сказал Ломтиев, разворачивая второй батончик. В зарплатной ведомости распишешься чуть позже. «Не думаю, что это будет самая долгая работа в моей жизни», — пробормотал Влад. «Хотя, вне всякого сомнения, она должна быть интересной, и каждый новый день будет бросать ему новый вызов». Минут через пятнадцать Ломти вырубился, так что Владу пришлось въезжать в Москву под мирный княжеский храп. Слегка попетляв по городу, он остановил машину в переулке, решив дать старику хотя бы немного отдохнуть перед княжеским советом. Заглушив двигатель, он долго сидел на водительском месте, вперед взгляд с вкрещенной на руле руки, и внутри него боролись противоречивые чувства. Но, в конце концов, искушение посмотреть, что же будет дальше, оказалось сильнее, чем искушение прикончить высшего аристократа прямо сейчас, когда он спит и беззащитен. И Влад вышел из машины, чтобы проделать комплекс упражнений. Ближе к девяти утра он таки растолкал Ломтева и подвез его к отелю. Войдя в отель, Ломтьев краем взгляда поймал свое отражение в зеркальной колонии и изрядно удивился. Несмотря на бурную ночь, старикан в отражении выглядел никак не на девяносто лет. Крепкие семьдесят, а может быть даже шестьдесят восемь. Такими темпами, глядишь, и невесту придется помоложе выбирать, а то ведь не выдержит почтенная дама его молодецкого напора. Мысленно подшучивая над собой, Ломтиев пересёк к лоби отеля, направляясь к рифту. Когда к нему подскочил элегантно одетый молодой человек с приятным, таким вызывающим доверия лицом. Оно было таким открытым, что Ломтиев сразу же насторожился. Князь Ломтиев, если я не ошибаюсь, протерториум молодой человек. Я не имею чести быть вам представленным, ваша светлость, но всё же увидел вас здесь в столь ранний час и решил подойти. Позвольте отрекомендоваться. Я, граф Бессонов. и протянул ломть в руку